Весь долгий день пробегали от и Тути на холодном ветру. Не зная усталости, добирались они по ужасным дорогам до самых отдаленных хуторов. Но когда, преодолев все трудности, они стучали в двери и просили продать им немного молока или несколько яиц, или даже просто картофеля, когда они умоляли, рассказывали о голодном ребенке дома, что было им особенно тяжело, и предлагали двойную и даже тройную цену. Они слышали в ответ только грубый отказ. Дверь захлопывалась, и если им случалось замешкаться за порогом, к ним долетали разговоры о том, что этим поберушкам, этому голодному сброду конца края нет. А ведь они и просили-то самую малость ушамасли и шпики, драгоценных жирах, которых всем особенно недоставало в эти скудные времена, боялись и заикнуться. И тогда Отто угрюмо и молчаливо шагал дальше. Куда девалось его неизменное, ровное добродушие? Быть может, он думал о тяжелой жизни в окопах, ведь и за этот хутор пришлось ему сражаться, терпеть лишения, рисковать головой, а они толковали о голодном сброде. А может быть, он думал о густовинге, о его иссохших ручках и ножках и вздутом от водянистых супов животишки. Проходя мимо деревенских дворов, он видел ребят, упитанных крепышей. Он видел у них в руках бутерброды, дети уписывали свой завтрак, стоя перед школой во время перемен. И тогда лицо его темнело, и он думал со злобой и отчаянием, Вот тебе и единая Германия. Чудовищное неравенство. Сотни противоречий раздирают народ, словно непроходимые пропасти. Есть дворянство, буржуазии рабочие, консерваторы и социал-демократы, фронтовики, шкурники, окопавшиеся в ближнем тылу, и, наконец, те, что в глубоком тылу. А теперь ко всему этому Прибавились еще получатели карточек и самоснабженцы. Слово самоснабженцы в ушах получателей карточек звучало бранной кличкой. Есть люди, у которых не в проворот жратвы жиров, хлеба, картофеля, и они обжираются, они режут телятый овец, пекут добротный хлеб из чистой беспримеси муки а другие пусть подыхают с голоду, пусть подыхают женщина, пусть подыхают дети. Они захлопывают двери и говорят «нет», да еще не стесняются обозвать тебя голодным сбродом за то, что во всем тебе отказывают. Окаянное время, будь оно трижды проклято. В окопах жизнь несравненно чище. Там, если кто покажет себя плохим товарищем, Его мигом заставят перестроиться, а иначе плохи его дела. Были и такие, что говорили, оправдываясь. Не можем же мы все раздать. Сегодня уже до вас побывало человек десять. Таких людей еще можно было понять. Но сегодня вот обошел сорок-пятьдесят домов и всюду слышал лишь «нет». За весь Божий день ни яичка, ни глотка молока а дома голодный сынишка ждет, что ему привезут. Гертруд Хакендель видела, как ее муж все больше мрачнеет и замыкается в себе. Она отчаивалась не меньше, чем он, и не меньше, чем он сокрушалась о своем истощенном ребенке. Но она думала, таковы уж люди, или богаты всегда неохотно делятся с бедным, Для нее это был своего рода извечный закон природы, с которым приходилось мириться. У Отто же возникали сомнения в разумном устройстве мира и в себе самом. Когда они садились в поезд, он молча подсаживался к тем, кому больше повезло, кто заполнял вагоны четвертого класса огромными в центнер вместимостью мешками картофеля, кто тащил на себе увесистые чемоданы, сгибался под таинственной тяжестью до отказа набитых рюкзаков, он молча сидел с ними рядом, дымил вонючим табаком, смешанным с листьями вишни и ежевики, и прислушивался к разговорам. Если ему удавалось уловить название незнакомой деревни, он вечером говорил жене, «Завтра едем туда-то, охота, ни к чему это». Мы только проездим все деньги. Но он стоял на своем. Надо верить Тути. И нам когда-нибудь повезет. Завтра же обязательно поедем. Они поехали, и на этот раз им правда повезло. Они добыли два десятка яиц, каравай хлеба и полфунта масла. Отто радовался, когда они рядышком шагали к поезду. Видишь, не все такие свиньи. Главное, веру не терять». На этот раз он на обратном пути сидел с ней. Пусть другим удалось набрать больше. Он был безоблачно счастлив и никому не завидовал. Более практичная Тутти думала про себя, что неплохо, конечно, привезти густовингу яйца и масло, но игра не стоила свеч. Продукты такие, что и не заметишь, как уйдут. Это капля в море, а ведь она из-за поездки потеряла рабочий день. Но мужчина в таких делах, что ребенок. По крайней мере, они привезут домой хлеб, яйца, масло. Они их не привезли. Когда на станции Александр-Плац они хотели сойти с перрона, их ждал сюрприз — очередная облава на мешочников. Полицейские никого не пропускали, каждый должен был открыть свой чемодан, развязать мешок. Все съестное тут же отбиралось. О, какой ненавистью и угрозой дышали лица этих людей. Полицейским операция это, видимо, тоже не доставляло удовольствия. Ведь и у них дома сидели голодные ребятишки. они догадывались, что на душе у этих людей. Они делали только самые необходимые замечания и не слышали того, что им не полагалось слышать. Проклятая обязанность. Какая-то женщина крикнула, у наших детей отбираетесь, своим отдаете. Кровопийцы окаянные. Но они ничего не слышали. Гертруд повисла на руке у мужа. Его потемневшее лицо внушало ей страх. Он еще убьет кого-нибудь. Из-за двух десятков яиц и кусочка масла. Она лихорадочно поглаживала его руку. Умоляю, Отто, милый Отто, ты сделаешь меня несчастной. Она говорила о себе, а не о нем. Пусть думает только о ней, чтобы самому не погибнуть. Он на мгновение к ней обернулся. «Мы пройдем, не останавливаясь», — сказал он. «Хотел бы я видеть, как они посмеют задержать фронтовика». Что ж, он и увидел. Они его задержали. «Откройте, пожалуйста, картонку. Что у вас в том свертке?» Отто сделал вид, что не слышит и хотел пройти. «Господин унтер-офицер, будьте же благоразумны». «И вам не стыдно?» «Приказ есть приказ, сами знаете». «Раз мне не досталось, так и вам не достанется, кровопийцы окаянные!» крикнула какая-то женщина, и яйцо за яйцом шнякнуло саперон. «Ладно, Тутти», — сказал Отто, — «отдай вахместру хлеб, а здесь к вашим услугам масло и яйца. Доброй ночи!» В молчании шагали они домой. Тутти шепнула Густавингу, «Опять ни с чем». Долго сидели они в потьмах. Заметив, что Отто немного отошел, Тутти тихонько просунула руку в его ладонь. Он не противился ее маневру, а потом и сам сжал ее пальцы. Долго сидели они в нетопленной квартире, оба голодные и обескураженные. «Послушай, Отто», — сказала она нерешительно, — «да, что тебе, Тутти?» «Но только не сердись. На тебя никогда в жизни. Давай завтра съездим еще разок». Он в недоумении молчал. Он знал, чего стоят ей эти поездки, как неохотно она его сопровождает. «Но почему тебе именно сейчас загорелось? Я чувствую, тебе хочется поехать еще разок, а я всегда рада сделать, чего тебе хочется. Ладно, едем». Больше он ничего не сказал. Но оба они знали, что это счастье. Ничего не может быть лучше и выше этого. Взаимная преданность, скрепленная общими страданиями. И это в такое время, когда все кругом рушится. И так они поехали на следующий день. И на этот раз им улыбнуло счастье. В одной усадьбе, где уже отказались что-либо продать, Хозяйке вдруг бросился в глаза номер полка, где служил Отто. «Ах, Боже мой, да вы же однополчанин моего сына, Ингемар Шульц. Этих шульцев пруд пруди, вот и пришлось назвать его Ингемар. Вы его не встречали?» Отто встречал его, и вот их пригласили в дом, и как желанных гостей усадили за стол. Отто рассказал все, что знал об Ингемаре Шульце, немного, правды так как Ингемар служил в другой роте. Но для родительских ушей и это было благой вестью, ведь господин унтер-офицер всего лишь девять дней назад видел их сына и говорил с ним. А потом им дали все, что они просили, и что только могли унести с собой. А сверх того еще порядочный кусок шпика. Мать уже стоя в дверях открыла им свое заветное желание. весной мы подадим просьбу, чтобы Ингемара отпустили к нам на пахоту может вы замолвите за него словечко господин унтер офицер но ведь это же не годится помочь парню чтобы им здесь вольнее было спекулировать заметил потом отто ах ты в самом деле настоящий берлинец сказала тутти со смехом только и знаешь ворчать у нас на острове хидензей, а ворчунах не слыхали а я из позевалька сади позевальцев роду ворчинов не было, отозвался Отто, и оба засмеялись. Со страхом ждали они заставы, но нынче вечером никто не ловил мешочников. Нынче вечером на другом вокзале вселяли в сердца ненависть и страх. Нынче вечером никто не помешал Хакиндалем отнести домой драгоценную ношу. Они только тогда вздохнули свободно, когда все их неслыханное богатство было внесено в кухню, и Густавинг напрасно пытался при помощи своего «раз-два-семь» сосчитать яйца. А потом он, не спуская глаз, следил за тем, как мать жарит яйца на настоящем масле, а яичница готовит жареную картошку, причем поджаривает ее на сале, а не на кофейной гуще. Это священное действие за плитой, Эти драгоценные приправы, этот неведомый ему запах, благоухание, прекраснее, чем аромат цветов, так ошеломили густовинга, что у него хватило терпения дождаться, пока все будет готово. Наконец они уселись. «Ну что, вкусно, то? А тебе нравится, Густавинг? Не торопись, мальчик. Разжевывай хорошенько. Такое бывает только раз. Мама опять начнет экономить, чтобы этих хороших вещей хватило надолго». Охоту! Наконец-то настоящая еда без обмана, без подделки! Это ужасная брюква!» Она плакала от счастья. А спустя полчаса Густавинга начала рвать. Мучительно довязь и обливаясь с потом, освобождался он от драгоценной питательной пищи. «У него желудок ничего не принимает», — в отчаянии причитала Тутти. «Наконец-то у нас...» Есть чем его накормить, а он не удерживает пищу. Охота, наш ребенок истощен до крайности, ведь я ничего для него не жалела. Это мы виноваты, Тути. Нельзя было начинать с такой жирной пищи. Она ему, конечно, не впрок. Надо было постепенно приучать его. Во всяком случае, посоветуемся с врачом. Завтра же пойдем к врачу. Отправились все втроем. Долго-долго ждали они в переполненной приемной, все стулья были заняты, многие пациенты стояли, прислоняясь к стене, серые фигуры в лице предельная усталость и безнадежность. Почти одни женщины и почти все с детьми. Это был не прием модного частного врача в одном из западных кварталов города. Здесь принимал врач больничной кассы. Ожидающие своей очереди не перелистывали журналов. Все они были как одна, большая семья. Все говорили со всеми, всех грызли одни и те же заботы. Здесь каждый был как все. Хоть бы он что-нибудь прописал моему Вилли. Мальчик уже два раза падал от слабостей. Он вам пропишет все, что угодно. Ему это раз плюнуть. Ах, не говорите, у этого человека золотое сердце». Вам бы в больницу речь. Надо же когда-нибудь отдохнуть как следует. Это он мне сказал. И что же, вы легли в больницу, отдохнули как следует. Где там? У меня дома пятеро сорванцов. Что с ними будет, если я разлягусь в больнице? Вот видите, про то я и говорю, так много ли вам толку, что у него золотое сердце. Прописать он пропишет, но этого мало, вмешалась другая женщина. Нашей бабке он тоже прописал молоко, да ничего не вышло. Есть и повыше его. Старый человек, к чему уж ей молоко, когда малыши голодают? Вы тоже говорите, чего не знаете. Наша бабка получает пенсию по старости. Двадцать восемь марок в месяц. Большая подмога в хозяйстве. Пусть бы она до сто лет жила, наша бабка. Из противоположного угла приемной... Доносился таинственный шепот. А попадется вам, копченая селедка, возьмите кожу, и хвост, и голову, да и вообще все, что в дело не идет. Да изрубите всечкой мелко-мелко, а потом обжарьте в этом жире картошку, пальчики оближите. Вы понятия не имеете, сколько жиру в такой коже. Это я запомню. Мы ее просто обсасывали, но картошку жарить, конечно. Больше смысла. А еще брюкву варите в шелухе. У нее тогда вкус совсем масляный. Я и слышать не хочу про брюкву. В то воскресенье моя свекровь испекла пудинг из брюквы с малиновой подливкой. Так поверите, я всю комнату обливала. Меня от одного запаха брюква рвет. А вы не в интересном положении. Боже, сохрани. Что это вам вздумалось? У меня их и без того четверо. Просто я не выношу брюкву. Чтобы говорить, понятие нужно иметь. Без брюквы мы бы давно подохли. На время наступила тишина. Но вот какая-то женщина задумчиво сказала. На ландсбергер аллеи вчера утром опять булочную разграбили. Быть не может. Я живу на Ландсбергер. Нет, это точно. Я сама видела своими глазами. Как же это вышло? Ну, обыкновенно, как всегда. Одна женщина возьми да и скажи, «Это у вас девятьсот пятьдесят граммов называется? Ну-ка, кладите еще раз на весы, хозяин». Тот, конечно, ни в какую, а все как заорут, он жульничает. Булышнику, конечно, деваться некуда. Ну, а дальше что? Рассказывайте по порядку, правильно он взвесил. Тридцать граммов не хватило». Он извинился и отрезал ей довесок, больше, чем сто граммов. Я бы, конечно, взяла и слова не сказала. Чего в самом деле придираться? «Ах, так это он вам тридцать граммов не довесил. Откуда вы взяли? Разве я про себя говорю? Я только была при этом». «Рассказывайте дальше, милая. Как будто не все равно, с кем это было. Мы ведь здесь не шпики собрались, а обыкновенные бедные люди». «Вот и я так думаю. Он, значит, извиняется и что-то бормочет, не разбери, поймешь, потому язык у него заплетается, и он чувствует, что виноват, а признать свою вину тоже неохота. И тут весь народ на него кричат, ругаются, что он людей обвешивает, и вообще жулик. И в этой толкотне и суматохе кто-то и схватит с прилавка целую буханку. Ну, а дальше что?» «Да не тяните вы, сейчас моя очередь идти к доктору». «Ну, тут, болван, булошник, как это увидел, скорее в коморку, где у него телефон, и давай названивать в полицию». Это он оплошал. Двое-трое сразу шмыг за прилавок, да и повернули ключ в замке, чтоб булошнику не выйти. А потом и пошло. Хватают с полок хлеб, дошвыряют да нам. В три минуты всю лавку, как метлой вымело, «Ни хлеба, ни покупателей!» Глубокое благоговейное молчание. Врач нетерпеливо кричит в дверь. «Что вы, не слышите, что ли?» «Следующий!» Женщина неохотно встает и исчезает в кабинете. Ее соседка вздыхает из глубины души. «Жаль, меня там не было. Господи, и бывает же людям счастье. Нам такое и во сне не приснится». «Это вы не променяли?» — откликается рассказчица. «Ведь я только и есть, что была при этом. Чем же я счастливее вашего? Сколько же вы хлеба унесли с собой?» «Порядочные люди таких вопросов не задают», — одергивает спорщицу плечистая краснощекая женщина. «Это уже сыском пахнет». Все приумолкли. Каждая ушла в себя, каждая задумалась об услышанном. И Тутти думает о том же. Случись ей быть в этой лавке, взяла бы она хлеб или нет. И с ужасом отвечает себе «Да, она взяла бы, она украла бы». Охотнее она заплатила бы за него, дело ведь не в деньгах, а в питании. Но если нельзя получить хлеб честным путем, что ж, она бы пошла на воровство, и даже без угрызений совести. Или, может, совесть потом бы и мучила ее?» Неважно, она все равно украла. вот -то мысли текут в том же направлении. Вот стоим мы, думает он, окружили Германию будто кольцом. Но та ли это Германия, которую мы взяли защищать? Ведь все в корне изменилось. Это уже не те люди, что ликовали в августе 1914, го А может, это и есть ее настоящее лицо, то, что теперь проступило наружу. Разве не об этом толковал лейтенант фон Рамин тогда в воронке? Что мы во всем изверились, что нет у нас руководящей идеи? Видела не в хлебе, что взяла эта женщина. Это-то он понимает. Тяжело голодать, но куда горше матери видеть, как ее дети терпят голод. Это чувство у нас искони, для него нет преград. Нет, дело не в хлебе. Дело в том, что где бы Отто не бывал в эти последние две недели, да и раньше в окопах, нигде он не слышал ни слова о том, за что же идет драка, что мы, собственно, защищаем. Германию? Да разве же это Германия? Никакой враг не мог бы обречь народ на такой страшный голод, принести ему столько несчастий. У этих людей уже не отнимешь последнюю надежду. Они ее и так потеряли. Что же мы защищаем? За что боремся? Наш верховный полководец, кайзер, недавно даже пожаловал на передовую, во всяком случае, погостил где-то поблизости, километрах в ста. Он устроил смотр в конец изнуренным, истекающим кровью войскам и был очень милостив. «Ах, боже мой!» Все это не то. Все это бессмысленная, мелочная ненависть. Казер слишком уж большая шишка. Не может он выскочить из собственной шкуры. Он ничего-ничего не знает о народе. Но народ... Что с народом? Почему он так страдает? Почему так меняется к худшему? Должен же в этом быть какой-то смысл. Не может же он просто... Сгинуть, пропасть без следа, а потом придет другой народ и тоже на время достигнет благоденствия и величия и тоже сгинет? Нет, это невозможно. Так не бывает, это даже Отто понимал. И тогда в тысячу раз лучше не воевать, не обороняться, а просто взять гранату и подорваться. Должно же все иметь какой-то смысл. Бессмысленно страдать нельзя, если ни лейтенант фон Рамен, ни я и никто из моих товарищей в наших страданиях смысла не видит, это еще не значит, что его и в самом деле нет. И если благоденствующее лицо довоенной Германии вдруг обернулось голодной абразиной, то, может быть, за голодной абразиной кроется какое-то новое лицо. Должно быть, есть люди, которые это знают, — говорил себе Отто. Иначе быть не может. А если даже сегодня никто этого не знает, и если сам я так и не узнаю, за что же я, собственно, воевал, то сын мой наверняка узнает. И он смотрит на четырехлетнего Густавинга и говорит, но только одному Отто известно, что он имеет в виду. «Ничего, Густавинг, ты еще доживешь до хорошего!» Тут врач отворяет дверь и кричит. «Следующий!»